Глава 10. Очень короткие объятия. Я набил сумку вещами Эндрю Мартина и ушёл. Куда ты поедешь? спросила Изабель. Не знаю. Найду какое-нибудь место. Не волнуйся. У неё был такой вид, словно она всё-таки будет волноваться. Мы обнялись. Мне хотелось услышать, как она мурлычет мелодию из кинотеатра Парадизио.